хорошо вооруженным, но маленьким кораблем, на два испанских шестидесятипушечных линейных корабля, отправленных именно против него. Партия была слишком неравна, и потому он всячески старался уйти от них. Однако, видя, что усилия его бесполезны, увещевал своих людей защищаться до крайности. В краткой речи он изобразил ужасное положение, в какое приведет их плен, который кончится постыдной смертью в ужаснейших мучениях. И эта речь произвела ожидаемые действия. Она возбудила во всех флибустьерах отчаянную решимость. Для поддержания этого распоряжения Лоран подозвал одного из самых решительных пиратов, приказал ему взять горящий фитиль, стать в двух шагах от пороховой камеры и ждать там от него знака к взрыванию корабля, когда всякая надежда будет потеряна. Потом он сделал все нужные распоряжения главной целью которых был меткий, хорошо рассчитанный мушкетный огонь, и вскричал, — мы должны пройти между неприятельскими кораблями. И Лоран прошел, действительно, хотя ядра испанцев сильно повредили корабль. На сто искусные в стрельбе флибустьеры десятками убивали толпившихся на неприятельских шканцах испанцев. Лоран, раненый ядром в бедро, продолжал однако командовать. И особенно воспользовался своим искусством в меткой польбе из пушек. Сам наводил их и, наконец, сбил главную мачту на адмиральском корабле, что произвело смущение. Лоран воспользовался им и избегнул верной гибели. Вскоре потом отправились из Картахена еще три корабля против того же отряда фребусьеров. На двух из них было по 36 пушек и по 400 человек. На третьем было шесть пушек и девяносто человек. Между тем, с Лураном соединилось несколько других судов. При виде их испанское флотилия, надеявшаяся победой только от превосходства в силах, стала думать о том, как бы отретироваться с честью. Но флибустьеры не дали им времени на это и немедленно напали на них. После восьмичасовой битвы испанские корабли были взяты. Эта неудача до того поразила испанцев, что они совершенно упали духом и надолго отказались от надежды победить и уничтожить своих ужасных противников. Вот каковы были три человека, которые в 1683 году задумали смелую мысль напасть с одними флибустьерами на Веракрус, город, защищенный своим положением, сильными укреплениями и войском. В самом деле, трудности этого предприятия казались непреодолимыми. В городе находился трехтысячный гарнизон лучших испанских войск, тогда еще славившихся своей храбростью и беспрерывными победами в Старом Свете. Кроме того, в соседней крепости Сен-Жан-Дю-Люк, защищавший с одной стороны берег, а с другой город, находилось 800 человек с 60 пушками а в течение суток из окрестностей могло собраться сюда еще до 16 тысяч вооруженных людей. Грамон, в подробности изучивший местность и обстоятельства, и преимущественно настаивший на этом предприятии, объявил, что богатые испанцы всячески постараются выиграть время, чтобы исполнить намерения, укоренившиеся во всех колониях их при нападении неприятеля не рассчитывать велика ли опасность и выжидать первого успеха защитников, но тотчас увозить или зарывать свои богатства и самим скрываться в соседних лесах. Несмотря, однако же, на все это, Грамон считал успех возможным, если будет действовать с необходимым благоразумием, твердо, быстро и сохранив тайну. Советовать Флибустьерам последнее было лишнее, Строгое молчание предприятий предприятиях было священным законом их. Так как испанцы и их приверженцы тщательно выведывали о каждом движении пиратов, то везде было надобно ожидать измены. Следовательно, от строгого соблюдения этого закона зависели жизнь, успех и добыча. Созвав все отряды, Грамон объявил им план свой, но только поверхностно, в общих чертах скрывая подробности. Хотя Лоран и Фангорн были совершенно согласны с Громоном, однако большая часть слегусиров не одобряла предприятие, в котором видели одни лишь непреодолимые затруднения.